Эпилог. Прошел еще один год. Солнце заливало светом спальню у наших покоев столицы, но я с тоской смотрела на заснеженные ели за окном. Мне до сих пор не верилось, что этот дворец с его высокими потолками и золоченной лепниной — мой дом. Моим домом всегда был запах хвои и печеных яблок, а не воска и дорогих духов. Дверь тихо отворилась, и вошел Толариан. Он нес на руках нашего сына. Маленький Элрик, названный в честь основателя их рода, беззаботно спал, уткнувшись носом плечо отца. В этих стенах Таларян был другим, не ледяным герцогом, а просто мужем и отцом. Мягкость, которую он позволял себе лишь здесь, делала его лицо моложе, смывая следы былой суровости. Спит, как сурок! прошептал он укладывая сына на вырезную колыбельку, совсем как его мать. Я улыбнулась, подходя к ним. Элрик был нашим чудом, нашим затишьем после бури. Его рождение стало окончательным исцелением всех ран, и тех, что были на теле, и тех, что роились в душе. он приехал», — сказал Талариан, обнимая меня за талию и глядя на спящего сына. «Привез вести из деревни». Сердце ёкнуло от привычной тревоги. Но спокойствие любимого мужа, как всегда, успокоило и меня. «Что там? Рассказывай!» Все хорошо». Твоя бабушка снова перехитрила всех соседей на ярмарке, продав им целебные травы от весенних хандры. Флора помогает матери в харчевне, а Кай... Он усмехнулся. Кай, кажется, нашел общий язык с моим самым угрюмым капитаном стражи. Они вместе чинят забор. А как твоя дочь? Она поступила в магическую академию на факультете леварения. Будет как твоя бабушка с нахаркой? Или ведьмой? Я рассмеялась тихо, представляя эту картину. Моя семья была жива, счастлива и обрела свой мир. Деревня процветала под защитой фростхартов, и теперь люди смотрели на герцогских стражников как на своих. А Леонард? спросила я, вспоминая старого дворецкого чья преданность не знала границ. Ушел на покой, доживает свой век в том самом доме озера, о котором всегда мечтал. Он заслужил покой. Мы стояли молча, глядя на нашего сына. В этой тишине было все наше прошлое. Боль, страх, потеря, Но и, и невероятная сила, которая помогла нам все это пережить. Я распорядился насчет перстня. вдруг сказал Талариан, Его голос приобрел серьезные нотки. Его поместили в высыпальницу основателя рода под охрану древних заклятий. Он будет ждать там своего часа. Когда Элрик подрастет, мы расскажем ему все. И он сам решит, его ли это ноша. Я кивнула, чувствуя странное спокойствие. Больше не было страха перед этим артефактом. Теперь он был не проклятием, а наследием, осознанным выбором. «Знаешь», — я обернулась к нему, — «иногда мне кажется, что все это был сон. Страшный и прекрасный одновременно». Он притянул меня к себе, и его губы коснулись моих волос. Я обняла мужа и прижалась к его груди. «Это не сон Раэлла. Это наша жизнь. И я ни на что ее не применяю. Никогда». В этот момент Элрик во сне улыбнулся, и его крошечная ручка жалась в кулачок. Мы с Таларианом переглянулись. В его улыбке, в спокойном дыхании нашего сына был наш главный итог. Мы не просто выжили, мы победили. Не силой оружия, а силой любви, верности и понимания. И глядя в окно, где над башнями города поднималось чистое весеннее небо, я знала, какое бы будущее ни ждало Элрика, он встретит его не один. За его спиной будет стоять сила двух родов, гордых Росхартов. И вольных Сан-Клау. А мы, его родители, будем рядом всегда.